Глава 33, 17.50 «Привет, Иен», — сказала Пенелопа, — «ты рано сегодня». «Как прошел день?» — «прекрасно, прекрасно, рассеянно», — ответил Данрос. В дополнение ко всем остальным бедам, перед тем, как он ушел из офиса, позвонил Брайан Квок, сообщил, среди прочего, что АМГ, вероятно, убили, и предложил принять серьезные меры предосторожности. «О, один из таких дней, да?» — мгновенно догадалась она. «Может, выпьешь?» — Выпьешь шампанского? — С удовольствием. Тут он заметил, что она улыбается, улыбнулся в ответ и почувствовал себя значительно лучше. — Пен, ты просто мысли читаешь. Он бросил кейс на сервант и последовал за ней в одной из гостиных большого дома. Открытая бутылка шампанского стояла в ведерке со льдом, из двух бокалов уже пили. А еще один для него лежал во льду. Кэти наверху. Читает Гленни сказку на ночь. Пенелопа наполнила его бокал. «Она... она только что рассказала мне о... об этой... об этой болезни». «Вот как?» «Он принял у нее бокал. Спасибо. Как это воспринял Эндрю? Он ничего не сказал сегодня. Она лишь собирается рассказать ему вечером». «Это шампанское ей для храбрости». Пенелопа с болью взглянула на него. «У нее все будет нормально, да, Йен?» «Думаю, да. У меня сегодня был долгий разговор с доктором Тули». Он сказал, что ничего страшного, назвал трех ведущих специалистов в Англии еще троих в Америке. Я постал со всем троим в Англию с просьбой назначить дату приема, а доктор Фергюсон отправит им по почте историю болезни. Когда вы приедете, они уже должны будут ее получить. Она пила вино небольшими глотками, дул легкий ветерок, оказалось, что не так душно. Высокие стеклянные двери в сад были открыты, время близилось к шести вечера. Ты считаешь, нам нужно ехать прямо сейчас? А если мы задержимся на несколько дней? Это имеет значение? Не думаю. Но нам надо ехать. Если бы это была ты, Пен, мы сели бы на первый самолет в ту же секунду. Да, если бы я сказала тебе... «Ты сказала бы». «Да, думаю, сказала бы». «Я заказала билеты на завтра. Кэти это одобрила. Рейс Бритиш Оверсис Эрлайнс». Клаудия ничего не говорила», — удивился он. «Она улыбнулась. Я сама их заказала». «Вообще-то я много чего могу. Я заказала билеты для Гленна, себя и Кэти. Историю болезни мы возьмем с собой. Думаю, Кэти может оставить детей здесь. О них прекрасно позаботится. Ама». Да, так было бы лучше всего. Док Тули твердо заявил, что она не должна принимать это близко к сердцу, главное отдыхать и отдыхать, сказал он. Данрас улыбнулся жене. Спасибо, Пен. Она осмотрела, не отрываясь на капельке воды, выступившей на бутылке и на ведерке со льдом. Это просто ужасно, верно? Хуже, Пен. Это неизлечимо. Он считает он считает, что лекарство лишь приостановит развитие болезни. Допив шампанское, он налил и ей, и себе еще. Кто-нибудь звонил? Ох, прошу прощения. Да, записки на серванте. Совсем недавно был звонок из Марселя. Сюзанна? Нет, некий господин Делан. Это наш тамошний агент. Как скверно вышло с юным боржем. Да. Данрос просмотрел записки. Джон-Джон из банка, Холдбрук, Филипп Чень. И неизбежное всеобъемлющее «Прошу позвонить Клаудии». Он вздохнул. Прошло лишь полчаса, как он уехал из офиса. Так или иначе, он все равно собирался позвонить ей. Нет отдыха нам грешным, подумал он. Все схвачено, будем надеяться. Ах, да, будем надеяться. С того самого момента, когда брокер в панике позвонил ему через несколько минут, после десяти и сказал, что по бирже ходят слухи, что курс их акций меняется, он укреплял свою оборону, готовясь к внезапной, неожиданной атаке. Через Филиппа Чейни, Холбрука, Гевеллана и Девилля он связался со всеми своими основными акционерами, до которых смогли дозвониться, и передал, что слухи о неспособности Стронс выполнить свои обязательства — чепуха. Предложил не одалживать Горнту крупные пакеты акций, а дать ему побегать, позволяя перехватывать по несколько акций то тут, то там. Некоторым избранным он строго... Конфиденциально сообщил, что сделка с Паркон подписана, на документах стоит печать и скоро будет поставлена печатка, и что это великолепная возможность нанести Ротвелл Горнт удар, который решит судьбу конкурирующей компании раз и навсегда. Если Горнт будет продавать, играя на понижение, пусть продает, мы сделаем вид, что уязвимы, но будем поддерживать курс своих акций. Затем в пятницу объявляем о сделке, наши акции резко идут вверх и он остается без штанов, — сказал он им всем. «Мы получим назад свою авиалинию вместе с его собственной». И объединив его корабли, и наши будем главенствовать в воздухе, на воде и на суше, в азиатском импорте и экспорте. Вот бы нам действительно нанести такой удар горн, то лихорадочно думал он, мы чувствовали бы себя в безопасности на поколения вперед, и мы можем это сделать, если на нашей стране будет удача. Парконы, еще раз удача, но, боже мой, как это будет непросто. Он весь день излучал уверенность, которой не чувствовал. Звонил немало беспокойных акционеров, и он старался их успокоить. Через цепочку подставных лиц большими пакетами его акций владели и прижимистый Дун, и четырехпалый У. Сегодня днем он позвонил обоим, чтобы заручиться их согласием не давать взаймы и не продавать принадлежащие им пакеты в течение следующей недели. Оба дали согласие, но добиться его оказалось, ух, как непросто. В итоге, думал Данрос, первый натиск я отразил, завтра покажет враг Бартлет или друг или пятница. Он ощутил поднимающуюся волну гнева, но подавил ее спокойно, — сказал он себе, — думай спокойно. Хорошо, но вот что, черт побери, интересно, как вышло, что все сказанное Бартлетом на вечеринке, все эти тайны, которыми он меня оглушил, — Пронеслось сегодня по рынку будто тайфун. Кто шпион? Может, он заодно и агент Севрина? Ладно. Пока ничего страшного. Все схвачено, я думаю. Данрос подошел к телефону и попросил оператора соединить с господином Деланом и перезвонить. «Ты думаешь, Сюзанна уже там?» — спросила Пенелопа. «Думаю, да. Если самолет не задерживается. Сейчас в Марселе около одиннадцати, так что это будет нормально. Как досадно, что так вышло с Боржем. Он мне нравился. А что будет с Аврил?» Саврил, все будет в порядке. Аврил вернется домой, станет растить ребенка. Скоро встретит своего принца, нового, и ее сын станет частью семьи Строн. Она будет защищена и окружена любовью. И ты в это веришь, Йен? Про принца. Да, твердо сказал он, я верю, что все будет в порядке. Все будет в порядке, Пен, для нее, для Кэти, для... для всех. Но тебе не вытащить всех на себе, Йен. Я знаю, но никто, никто в семье никогда не будет нуждаться, пока я жив». Жена взглянула на него и вспомнила, каким увидела Иена в тот самый первый раз. Красивый, как бог юноша, в изрешеченном истребителе, который должен был разбиться, но почему-то не разбился. Иен просто сидел в кабине, потом выбрался из нее, стараясь скрыть свой ужас, и она впервые прочла в его глазах, что такое смерть. Но он превозмог смерть и все же вернулся из полета и просто принял у нее чашку с чаем, сказав — О, как здорово, благодарю. Вы новенькая, да? С этим своим патрицианским произношением, таким чуждым среди, в которой выросла она. Как это было давно, тысячу лет назад, в другой жизни, думала она. Такое чудесное, ужасное, потрясающее, полное мучительных дум время. Погибнет он сегодня или вернется? Погибну ли я сегодня? Во время утренней бомбежки или вечерней? Как там папа с мамой? Почему молчат? Телефон не работает из-за бомбежек или... Этого дренного стандартного домишки с третами уже больше нет, как и тысяч других, похожих на него. Однажды так и случилось, и у нее не стало прошлого. Остался лишь Иен. Его руки, сила и уверенность. И страх, что он погибнет, как и все остальные. Это было хуже всего. Ждать и предчувствовать, и понимать, как смертны эти немногие, да и мы, все тоже. «Немногие» — по-английски «the few» — так называют победивших в битве за Англию летчиков-истребителей королевских ВВС. От выражения Уинстона Черчилля «Никогда еще столь многие не были стольким обязаны столь немногим». «Господи Боже мой, как же быстро мы повзрослели!» «Надеюсь, так будет всегда», — «дорогой» произнесла она спокойным, невыразительным голосом, желая скрыть безграничность своей любви. «Да». «Я хочу, чтобы ты был бессмертен». Он улыбнулся, с любовью глядя на нее. «Я и так бессмертен, Пен. Будь спокойна, умру. И все так же буду присматривать и за тобой, и за Гленной, и за Адрион, и за всеми остальными». Она пристально смотрела на него, как Дирк Струан. «Нет, теперь он уже говорил серьезно, с ним мне никогда не сравняться. Он вечен, а я лишь временный». Он взглянул на нее в упор. Ты сегодня невероятно серьезна, верно? Серьезен и ты, не так ли? И они рассмеялись. Я просто думала, насколько приходящая жизнь, сколько в ней носили неожиданности и жестокости. Сначала Джон Чен, теперь Борж, Кэти. Она чуть поежилась в мысль о том, что она потеряет его, всегда приводила ее в ужас. Кто следующий? Любой из нас. А пока будь как китайцы, помни, под небесами все вороны черные. Жизнь прекрасна. Боги совершают ошибки, ложатся спать, так что нужно стараться изо всех сил и никогда не доверять гуй -лао. Она улыбнулась, и мир снова воцарился у нее в душе. «Бывают моменты, — Йен Струан Данрос, — когда ты мне очень нравишься. Как то Ду?» — зазвонил телефон, она секлась. «Черт бы побрал этот проклятый аппарат! Будь моя воля, я запретил бы все телефонные звонки после шести вечера. Но тогда бедный Йен сойдет с ума, этот черту благородный дом рухнет, а бедный Йен лишь им и живет. Я на втором месте, дети тоже. И так должно быть, верно?» «О, привет, Ландо!» — проговорил Данрос. «Что новенького?» — надеюсь, не побеспокоил Тайбань. Нисколько, — отвечал он, весь собравшись. «Я только что вошел...» «Чем могу быть полезен? Извини, но я беру назад вчерашнее предложение поддержать тебя пятнадцатью миллионами. На время. Меня очень тревожит ситуация на рынке. Тревожиться не о чем. Внутри у Данроса все похолодело. Горнт опять взялся за свое. Вот и все. Я и правда очень обеспокоен. И дело не только в Горнте». Дело в Хопак и в том, как на это реагирует рынок. Паника перекидывается на Адзин Просперити и даже на Вик. Все эти знаки очень нехорошие, так что я подожду и посмотрю. Все решится завтра, Ланду, завтра. Я рассчитывал на тебя. Ты увеличил втрое нашу следующую поставку золота, как я просил. Да, я сделал это лично. У меня есть Теликсы из Цюриха с подтверждением по обычному коду. Замечательно, замечательно. Завтра мне нужен будет твой аккредитив, конечно. Если пошлешь сейчас ко мне домой нарочного, я выдам тебе чек на всю сумму. Именной чек? Данрес постарался не выдать изумления. На какой банк, Ландо? Виктория. Господи, снимать сейчас столько денег. Я не снимаю, лишь плачу за определенное количество золота. Я предпочел бы перевести некоторые свои средства в золото и разместить их... Примерно на следующую неделю не в Гонконге, и сейчас представилась идеальная возможность это сделать. Ты можешь договориться, чтобы тебе перевели их по телексу завтра первым делом с утра. Первым делом. Да. Я не снимаю деньги, Йен, я лишь плачу за золото. На твоем месте я тоже постарался бы обеспечить ликвидность своих средств. Внутри опять все сжалось, тебе что-то известно?» — Сдержно спросил он. — Ты меня знаешь, я всего лишь более осторожен, чем ты, Тайбань. Мои деньги становятся очень дорогими, не дороже моих, да. Поговорим об этом завтра. Тогда и посмотрим. Но на наши пятнадцать миллионов не рассчитывай, извини. — Тебе что-то известно. — Я слишком хорошо тебя знаю. Что? джи бао -бу Это выражение, дословно приводимое, как «огонь в бумагу не звернешь", означало «все тайное становится явным». Последовала долгая пауза, потом мата понизил голос. «Между нами, Ян, старик прижимистый, продает вовсю. Он хочет избавиться от всех своих акций. Этот старый черт будет помирать, а все равно учует, где можно потерять хоть один медяк, и я не знаю случая, чтобы он ошибался». «От всех своих акций?» — резко переспросил Данрос. «Когда-то говорил с ним. Мы сегодня весь день были на связи. А что?» Я дозвонился до него после ланча, и он обещал, что не будет продавать или одалживать акции «Струанс». Он что, передумал? Нет. Я уверен, что нет. Он не может этого сделать. У него нет акций «Струанс». У него 400 тысяч. У него было столько акций «Тайбань». Хотя на самом деле эта цифра приближалась к 600 тысячам. У сэра Луиса совсем немного своих собственных акций. Он один из многочисленных номинальных лиц прижимистого. Он избавился от всех 600 тысяч сегодня. Да, раз чуть не выругался, не может быть. Послушай, мой юный друг. Все это строго конфиденциально, но ты должен быть к этому готов. Прижимистый дал команду сэру Луису продавать или одалживать все свои акции Стронс, как только сегодня утром пошли слухи. Сто тысяч были распределены между брокерами и проданы тут же, а оставшиеся... Полмиллиона, что ты купил у Горнта. Это акции прижимистого. Как только стало очевидно, что идет массированная атака на благородные дома, что Горнт играет на понижение, прижимистый приказал сэру Луису одолжить все, кроме символической тысячи акций, которые он оставил себе для соблюдения приличий. По отношению к тебе. Когда торги закрылись, прижимистый остался очень доволен. За сегодняшний день он заработал почти два миллиона. Данра стояла, каменев. Он слышал свой звучащий, как ни в чем не бывало, ровный, сдержанный голос, и это радовало. Однако он был ошеломлен. «Если продал прижимистый, продастый и семья Дзинь. примеру, старика последует человек двенадцать его приятелей, и это будет означать полный хаос. Вот старый мерзавец», — проговорил он. «Не держать зла на хитреца, сам виноват, надо было вовремя дозвониться до прижимистого. Ландо, а что твои триста тысяч с лишним акций?» Португалец медлил с ответом. И внутри все снова сжалось. «Они пока у меня. Я купил их по шестнадцать долларов. Когда вы первый раз выставили акции на продажу, так что мне пока беспокоиться не о чем. Возможно, Аластер Строн был прав, когда выступал против акционирования компании. Из-за этого благородный дом стал уязвимым. У нас темпы роста в пять раз выше, чем у Горнта. Если бы не акционирование, нам никогда бы не выпутаться из всех бед, что достались мне в наследство». Мы пользуемся поддержкой Виктории и по-прежнему владеем акциями этого банка. У нас большинство голосов в Совете директоров, так что они должны поддержать нас. Мы на самом деле очень сильны, и когда эта катавасия закончится, станем крупнейшим конгломератом в Азии. Возможно. Но с твоей стороны было бы разумнее принять наше предложение, чем постоянно подвергаться риску поглощения или рыночных потрясений. Тогда я не мог, не могу и сейчас. Ничего не изменилось. Данрос мрачно улыбнулся. «Ландо Мата, прижимистый Дун и игрок Цзинь вместе предлагали ему 20% прибыли своего золотого и горного синдиката в обмен на 50% Стронс при условии, что он сохранит компанию полностью частной. Да ладно, Тайбань, будь благоразумным! За 50% собственности мы с прижимистым даем тебе сегодня 100 миллионов наличными!» В американских долларах твое положение как Тайбани нисколько не будет затронуто. Ты возглавишь новый синдикат и станешь управлять нашей монополией на золото и горный бизнес. Тайно или открыто? За 10% всей прибыли в качестве личного вознаграждения. Кто назначает следующего Тайбани? Ты, после консультации. Ну вот, пожалуйста. Это невозможно. Контрольный пакет 50% дает вам власть над стронс. А согласиться на такое я не имею права. Вы требуете, чтобы я, нарушив завещание Дирка и принесенную мною клятву, отказался от абсолютного контроля. Извини, но это невозможно. Из-за клятвы перед Богом, которого ты не знаешь, которого не познать, в которого ты не веришь. В исполнении последней воли пирата, который уже больше ста лет как мертв, какова бы ни была причина, ответ один — спасибо, нет. Ты вполне можешь потерять всю компанию. Нет, у нас, Стронов и Данросов, контрольный пакет 60% голосующих акций, и всеми акциями голосую я один. Что я могу потерять, это все имеющиеся у нас материальные активы. Тогда мы перестанем быть благородным домом, а это, бог даст, тоже никогда не случится. Последовало долгое молчание, потом мата произнес дружелюбным, как всегда, голосом. «Наше предложение остается в силе в течение двух недель. Если тебе не повезет, у тебя ничего не выйдет, ты сможешь возглавить синдикат. Свои акции я буду продавать или одалживать по 21 доллару, ниже 20, но не по 21. Они упадут так низко? Нет. Просто у меня привычка такая. 20 лучше, чем 21. Да. Хорошо». — Тогда посмотрим, что принесет нам завтра. Желаю хорошего Джосса. — До свидания, Тайбань. Дан расположил трубку и маленькими глотками допил шампанское. Положение было аховое. Старый черт прижимистый снова подумал он, восхищаясь тем, как ловко тот все обдел. Так неохотно согласился не продавать и не обменивать акции Стронс. И это, зная, что осталось всего тысячи. Знаю, что прибыль от почти шестисот тысяч уже в кармане. Как умеет торговаться этот старый ублюдок? И очень грамотный ход со стороны Иландо и Прижимистого. Сделать новое предложение именно сейчас — сто миллионов. Господи боже, тогда Горнт уже не позволил бы себе такое. С этой суммой я разнес бы его на кусочки тотчас приобрел бы контрольный пакет «Эйшен Properties, а Дунстона отправил пораньше на пенсию. Потом я мог бы передать благородный дом в прекрасном состоянии Жаку или Эндрю и... И что дальше? Что мне делать тогда? Удалиться на вересковые пустоши и стрелять куропаток? Закатывать многолюдные приемы в Лондоне? Или пройти в парламент и дремать там на задних скамьях? пока проглядые социалисты отдают страну комми. Господи, я сойду с ума от скуки, я... Что? Вдрогнул он. О, извини, Пен. Что ты сказала? Я сказала, что, судя по всему, новости плохие. Да. Да, так и есть. Тут раз ухмыльнулся, и всех неприятностей будто не бывало. Судьба? Я Тайбань, — довольным голосом произнес он. Чего еще можно ожидать? Он взял в руки бутылку. Она была пуста. Думаю, мы заслужили еще одну. — Нет, моя кошечка, я сам достану. Он направился к холодильнику, который был незаметно встроен в широкий старинный китайский буфет красного лака.